День пятый, глава третья. «Он никакой не господь! Он чудовище!» Продолжал Пацине, не убирая оружие. «Он хуже, чем...» «Всего один шанс». Виктор схватился левой рукой за револьвер, пытаясь большим пальцем задержать курок и не дать выстрелить. Курок, вместо того, чтобы ударить по капсулю, стукнул по ногтю. Это было очень больно. «Сука!» Беда приложил цене правой рукой, разбив дигерину губы, и тот выпустил оружие. Виктор перехватил револьвер, высвободил посиневший и окровавленный ноготь, а после залепил цене рукоятью. «Пойдешь со мной». Но Франко цене не намеревался сдаваться. Он двинул Виктора коленом, метя в пах, но попал в бедро и кинулся бежать к лестнице на второй этаж. Беда прицелился, но на линии огня Появилась пара человек, которые вместо того, чтобы прижиматься к полу, стояли и смотрели на револьвер выпученными глазами. «Да чтоб тебя, тупой блоха», – выпалил Виктор и побежал следом, стараясь не думать о боли в разбитом ногте. Наверняка и палец сломан. Стоящий у лестницы охранник не успел отреагировать не только на убегающего по цене, но и на бегущего с пистолетом Виктора, но следующий оказался шустрее. Он перегородил путь беде, но сложился пополам, получив пах. Находящиеся на втором этаже, в основном сидящие за столами, а не танцующие, с интересом глядели на стычку. «Ну-ка, стоять!» На Виктора бросился следующий охранник, вооруженной дубинкой, а за ним мчались пары его друзей. Беда спрятал револьвер в карман, чтобы не провоцировать стрельбу, и схватил бутылку шампанского с ближайшего столика. «Это моё! Возмутился посетитель, но подумал и сел поудобнее, будто собирался наслаждаться зрелищем. Мачи их! Виктор нырнул под дубинку и саданул охранника в живот локтем так сильно, что опять заныл разбитый палец. Следующий здоровяк получил по лбу бутылкой и сел на задницу. А третий замахивался пускающим искры электрошокером, но выпустил устройство, стоило взять его руку в болевой захват. «Ах им Лишенный выпивки гость захлопал в ладоши. Кто-то из его соседей делал ставки. Один охранник пришел в себя и опять кинулся в бой. Пацине мелькнул на другом конце зала, забираясь по лестнице с остальными ступеньками. Беда уклонился от удара первого охранника, швырнул бутылку в третьего и еще раз ударил второго. «Сдавайся уже!» Ревел от злости первый охранник, не понимая, что сейчас он остался один. «Ты окружен!» Виктор, матерясь про себя от боли в сломанном пальце, схватил охранника за шею и сильно сдавил. Главное не пережать, а то сдохнет. Дурацкий блоха с его совестью. «Вот он!» – раздался рев откуда-то со стороны. Мутахавир, высокий как шкаф и такой же широкий в пиджаке, способном вместить в себя двух обычных человек, продирался через толпу, совсем не встречая сопротивления. А вот с этими стоит драться только в том случае, если в руках есть крупнокалиберный автоматический дробовик или бронебойная пушка с ускорителем. Еще двое гвардейцев спустились из вип-зала сверху. Виктор бросил на пол потерявшего сознания охранника и побежал следом за Пацини. В несколько прыжков беда преодолел лестницу и успел заблокировать дверь наверху за собой. От нагрузки перед глазами плясали огоньки, но отдыхать нельзя. Остановить мутаховиров может только толстая дверь бомбоубежища, и то ненадолго, а про эту фанеру и говорить нечего. Это помещение для администрации клуба, но вечером тут пусто. Пацини должен быть где-то здесь, но как его искать? Я могу сделать анализ следов, сказал Натан, наблюдая за всем через глазной имплантат Виктора. Некогда, ответил Беда, да и какой анализ, если на хвосте три мутахавира, ровно на три больше, чем нужно? В коридоре стояла тележка уборщика, но не очень ровно, под углом. Виктор быстрым шагом подошел ближе. Пацини мог задеть ее, когда бежал. Швабра висит криво, какая-то тряпка упала на пол, еще одна лежит чуть дальше, Дигерин мог пнуть ее прибеги. Беда помчался дальше по коридору, позади слышно как гвардейцы вышибли дверь, вдоль стен висят стенды с бумагами, какие-то планы, приказы, памятки, пара листков сорваны, скорее всего их зацепил плечом по цине не вписавшись в поворот. Виктор бежал дальше, слыша громкий топот за спиной. Вдруг листки, лежащие на полу, начали подлетать, будто где-то открыли окно. В коридоре много дверей, но передатчик в ухе и глаз помогли определить, откуда идет больше уличного шума. Виктор вошел в кабинет управляющего и захлопнул за собой дверь. Франко стоял у открытого окна. Угрожать трофейным револьвером бессмысленно. На шею дегерина накинута самодельная петля из нескольких ремней, привязанная к массивной ножке деревянного стола. «Я больше не буду играть по его правилам!» – воскликнул Пацине. «Это всегда заканчивается одинаково. Я не убивал твоего сына, но я знал, что случится. Я знал, что ты придешь за мной. Ты всегда приходишь, чтобы убить меня». «Кто тогда его убил?» – спросил Беда. «Говори!» – Пацине вздрогнул. Если я скажу, Господь отомстит мне в следующий раз. Он запретил мне называть имя. Но обсерватор Хаден Айскадер приказал выставить мне все в другом свете. Мне жаль, правда, жаль. Взгляд Дигерина не похож на взгляд наркомана или сумасшедшего. Каждый раз мне жаль, но я больше не могу. Я устал делать одно и то же. Он лжет. Может, в следующий раз будет иначе, если у тебя ничего не получится. Виктор медленно подходил ближе. Пацини по сел на подоконник. И, отвечая на твой вопрос, он посмотрел беде в глаза. Мне снится моя смерть. Он откинулся назад и исчез. Тяжелый стол покатился следом и уперся в стену. Но ремни были привязаны на совесть и выдержали. Беда выглянул наружу. Тело пацини билось об стену. Шея сломана, голова вывернута под углом. Дигерин умер сразу. Кто-то внизу заметил случившееся, но Виктор успел убрать голову до того, как сработала вспышка фотоаппарата. А в кабинет управляющего вошли два гостя. Один из мутаховиров достал очень большой пистолет. Это инквизитор, модификация палача для автоматической стрельбы с удлиненным магазином и стволом. Такое оружие под силу только сверхсильным гвардейцам. Обычный человек из такого стрелять не сможет. Еще это оружие любили турсулунские штурмовики. Виктор не знал, почему из всех мыслей в голове остались только эти. Неужели это конец? За убийство родственника императора ты приговорен к смерти. Мутахавир ухмыльнулся и нажал на крючок. Глазной имплантат определил траекторию стрельбы. Гвардеец собирался отстрелить Виктору ухо, но не убивать. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснит, что произошло». Вместо выстрела раздался щелчок. Мутахавир передернул затвор, выбрасывая невыстреливший патрон. «Еще одна осечка». «Может, сначала допросишь?» – спросил второй мутаховир, скрестив толстые уродливые руки на широкой груди. «Можно и допросить», – первый пожал огромными плечами. «А потом прикончить». Беда подобрал со стола управляющего здоровенную пепельницу и швырнул в гвардейца. Но толстое стекло просто разбилось от твердый лоб. Мутахавир быстро приближался широкими шагами. Виктор ткнул его электрошокером, позаимствованным у охранника. Но гвардеец словно не почувствовал это. Ответный удар кулаком был такой силы, что беда упал и чуть не откусил себе язык. Воздух выбило из отшибленной груди, а мутаховир поднял Виктора за полы одежды. Маскировочный костюм опасно растянулся и затрещал. «Сейчас ты тоже шагнешь в это окно», — гвардеец довольно улыбился. «Или расскажешь мне, кто ты такой и кто тебя послал». Беда одной рукой шарил в поисках револьвера, стараясь не орать, когда задевал что-то разбитым ногтем. Вряд ли этого ствола хватит, чтобы прикончить здоровяка, но не висеть же без дела. «Подожди минуту», — сказал второй мутаховир, все это время стоявший в стороне. «Хочу кое-что сделать». «Ну что?» — гвардеец обернулся и будто не заметил, что Виктор ударил его по челюсти. Беда, только отбил пальцы. Второй вздохнул, приноровился и ткнул товарища по голове кулаком. Удар казался совсем слабым, но мутаховир вдруг осел на пол и отпустил Виктора. Глаза закрылись, будто он уснул, а не потерял сознание. «И теперь скажешь, что мне надо было идти домой?» – спросил медведь, потирая руку. Как и всегда, его перевоплощение незаметно. Виктор не знал, как кинетики это делают, но свойства тела никто из тех, кто пережил те эксперименты, менять не умел. Тут что-то другое, воздействующее на мозги. «Нет, Айзек», — беда выдохнул, — «в этот раз ты сделал все правильно. Спасибо. Ты умрешь только от моих рук». Айзек дернул губами в пародии на улыбку и показал на ремни. «Ты узнал у него все, что нужно? Или сразу убил?» «Потом. Лучше уходим отсюда. Ты в порядке?» Медведь потер нос и посмотрел на пальцы. Крови не было. «Да, в порядке. Уходим». «А у тебя здесь уютно», – блоха оглядел временное убежище Виктора. «Будь я бездомным, я бы тебе завидовал. Сухо и тепло». «И венинатов нет», – сказал Виктор, перевязывая палец. Курок сломал ноготь и кость под ним. «Вполне себе тянет на отель, только громко». Для убежища беда занял давно никем не посещаемое техническое помещение под одним из городских мостов. Просторное, удобное... И нет никаких бездомных поблизости. Если придет полиция, то маскировочный костюм в обычном состоянии вполне себе напоминает обноски бродяги. Хотя проносящиеся сверху машины раздражали, и от них все вокруг дрожало. В будний день здесь будет ад. Значит, он тоже отправил тебя к Аэскадеру. Натан с опаской сел на надувной матрас. И в чем был смысл убийства этих троих сопляков? «Как в чем смысл?» – воскликнул медведь. «Они же знали, что Ник невиновен и скрывали. А сколько еще у них таких случаев?» «Я к тому, что они все убиты, но с мертвой точки дело не сдвинулось». «Они повязаны на этом и должны были сдохнуть», – сказал Беда. «Эти суки над ним издевались и оболгали. Может, я и не чувствую скорби, но они это заслужили. Теперь мне нужен Айскадер. Он должен знать правду». «И как ты собираешься его искать?» – спросил Натан. «Обсерваторы подчиняются напрямую магистру Айва Дарнелиусу. Их досье засекречены. Тут тебе и сова не поможет». «Посплю, потом решу». Беда задумался. Что-то не давало ему покоя, и он, наконец, вспомнил. «Натан, у тебя есть идеи насчет последней речи по цене?» Молол какую-то чепуху, но сумасшедшим не выглядел. «Ну, тут ты промазал. У парня были проблемы с головой. В файле указано, что цине несколько лет назад лечился в очень дорогой клинике, где ему вправляли мозги». «Что у него было?» «Нула мемориас. Синдром сурка». «Что за синдром сурка?» «Это очень редкое психическое расстройство», — пояснил медведь. «Иногда бывает у тех, кто подхватил мартирскую оспу в легкой форме». «Он смущенно откашлялся». «Ну, я читал в газете пару лет назад». «У тебя тоже было?» Натан спросил обеспокоенным голосом. «Нет», — Айзек пожал плечами, «у меня была более тяжелая форма. А может, и было что-нибудь подобное. Я мало что помню о детстве до клиники Михельсона. Только обрывки». Он послал злобный взгляд в сторону Виктора, но сдержался от новых обвинений. «Значит, он все же полусумасшедший», — заключил беда тогда его разговоры не имеют смысла. «Нет, подожди, ты не знаешь, в чем проявляется синдром», перебил медведь. «У тех, кто болеет этим, появляется навязчивая мысль, будто они проживают свою жизнь снова и снова. Потом, после смерти, все якобы повторяется сначала. Такое чувство дежавю, которое никогда не проходит, если я правильно понимаю». «А почему именно сурка?» «Хрен его знает», Айзек пожал плечами. Так повелось с давних времен, болезнь-то старая. Так что с точки зрения Дигерина, все это уже когда-то было, может быть, поэтому он так себя вел. «И что, они типа видят будущее?» – спросил блоха. «Нет, конечно», – медведь чуть усмехнулся. «Это потом им кажется, что все случилось, как они думали». «В этом нет никакого смысла», – Виктор задумался. «Да, никакого, но у нас два варианта. Первый». Попытаться выйти на Айскадера. Пока это невозможно. А второй? Система Немезида. Натан, это же сделано на основе какого-то старого проекта корпораций. Блоха на минутку задумался. Точно не знаю. Насколько я помню, это устаревшая система дополненной реальности, которую в Империи разрабатывали до того, как корпорация продала им систему Адрастея. Когда корпорацию уничтожили, то Дигерины вернулись к Немезиде. Но я не знаю, как она устроена внутри. Нужен специалист и у кого есть доступ к ней. Я поищу, но сомневаюсь, что много найду. Я позвоню». «Ладно». Виктор поднялся, чтобы проводить братьев. «Решим завтра». «Беда. Одна вещь». Медведь остановился на пороге. «На следующее дело я иду с тобой, как прикрытие». «Не хватало еще, чтобы ты сдох раньше, чем я сам тебя убью». «Айзек, ну перестань», — блоха поморщился. «Каждый раз одно и то же. Тебе не надоело?» «Я с ним только из-за Ника», — упрямился медведь. «Если бы Ник не погиб, они ушли, продолжая переругиваться». Виктор закрыл дверь и рухнул на матрас, но сон как на зло, не шел. Мешали спать вибрации от проезжающих сверху машин, И тревожные мысли о том, что он забыл что-то важное. Это из-за Ника. Пройдет время, когда Блок спадет, и сын в мыслях из кого-то постороннего превратится в последнего дорогого человека. Но это будет не скоро. И к тому времени он забудется, как и случилось с Верой. Мертвые всегда забываются. «Ты крепко спишь, Виктор» раздался знакомый голос. Беда поднялся и сел в одно из кресел, которые стояли посреди помещения. В этот раз все вокруг просто исчезло, и кресла висели в воздухе. «Ты восстановил форму», сказал приходящий во снах. «Это радует. Три цели в один день, причем так, что тревогу подняли только сейчас. Но знай, они ищут того, кто это сделал». «Пока они на тебя не вышли, но у тебя мало времени, а ты даже не выплатил свой долг». «Какой долг? Я дал тебе аванс и много подсказок, и теперь жду, когда ты выполнишь свою часть сделки. Я хочу получить то, что мне причитается». Позади человека появился образ. Умирающий Ник лежал на полу в окружении нескольких темных силуэтов. Три из них проявились, это дегерины, Амир – Каринос и Пацини. Где-то вдалеке стояли Хавьер Деметрис и Влад Сардан. Один из темных силуэтов замерцал, и беда узнал обсерватора Хадена Айскадера, с которым говорил в тот день. Остальные скрыты. Пока еще скрыты. Но их много. «Теперь ты готов. Я дам тебе имя человека, кто произвел выстрел», — сказал приходящий. «Но только после того, как ты выплатишь долг за первые цели». «И что мне нужно сделать?» «То, что умеешь. За последние десять лет ты не потерял хватку и способен на большее, чем уничтожать каких-то сопляков. Я буду давать тебе цели, достойные тебя, сложные и опасные. Они мои враги и должны умереть, а в конце, когда ты убьешь самого главного...» «Императора», — бедахмыкнул, приходящий рассмеялся хе хе хе для этого мне не нужен человек твоих навыков, справлюсь без тебя». «Нет, моя главная цель иная. После его смерти я выдам тебе того, кого ты ищешь. Но не думай, что будешь убивать кого-то, кто не имеет к тебе отношения. Ты будешь получать награду по крупинкам, с каждой целью понемногу. И так, пока не свершится твоя месть и моя». «Кто моя цель?» Человек поднял руку, и образ позади него сменился. Там висело прозрачное зеркало, и Виктор видел все с другой стороны. Толстый пожилой человек в парадной форме дигеринов с золотыми эполетами поправлял галстук, смотря прямо на беду, но не видя его. Рядом с ним стоял Хаден Айскадер. «Айскадер, ты что натворил?» – негодовал толстяк. «Банк и гвардия меня с говном сожрут, когда узнают, что это случилось из-за бага в Немезиде. Мы же гарантировали, что...» «Они не узнают», — обсерватор улыбнулся и протянул толстяку бумагу. «Я уже принял меры». «Это сработает?» — толстяк присмотрелся к написанному. «Это же дикая ложь». «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». «Хм, даже не знаю, кто это сказал, неважно». «Влад Сардан на нашей стороне, ему доверяют. Этот раунд мы выдержим и сможем атаковать в ответ. Ведь все это мы делаем ради одной цели». «Какой же?» «Ради безопасности молодого императора, разумеется», сказал обсерватор без тени улыбки. «Только Дигерины могут хранить его покой, а не гвардия или банк». «Тут вы правы, выполняйте». Толстяк вернул обсерватору лист бумаги. «Хотя, жалко мальчишку». «Такой молодой, симпатичный». «Мне тоже, но ничего уже не поделать. Мертвым, знаете ли, плевать, что о них говорят». «А что насчет живых? Вдруг его родственники поднимут бучу?» «Нет, у него только отец, который в загуле. Вряд ли он даже понял, что случилось». Зеркало потемнело. «Твоя цель – тот толстяк», – сказал приходящий во снах. «Бернард вандин руководитель императорской тайной полиции. Уничтожь его». «Это опасная цель. Знаю, но ты бы и сам к нему пришел. У Бернарда Вандина есть ключ доступа в базы данных Дигеринов и к немезиде. Завладей им, и ты сможешь найти любую информацию, какую только хочешь. Пусть это будет твоей наградой за работу, но тебе придется сделать одну неприятную вещь перед этим». «Какую?» – спросил Беда, хотя догадался. «Попросить помощи у того, кого ненавидишь». «За работу, За работу Виктор. Виктор!» Приходящий хлопнул в ладоши, но беда не проснулся, а провалился в другой сон. «Сегодня там новые лица, те, кто был убит в этот день».